сказал я Смерчеву, когда он меня туда привёз. А как же? улыбнулся Смерчев. Благожелательно, конечно, две. А в ваши времена была только одна, не так ли? Ну, не совсем, сказал я. В мои времена тоже были две литературы: советская и антисоветская. Правда, обе они были бумажные. Как я понял, уже в вестибюле бумажной литературы занимались комписы более высокого ранга. Чем безбумажный. Во всяком случае, все, кого я там встретил, не считая охраны, были в звании не ниже лейтенантов и все ходили с парусиновыми папками под мышкой. Вообще здание Бумлита выгодно отличалось от Безбумлита большей технической оснащённостью. Там даже 2 и 16 лифтов работали. На одном из этих лифтов мы поднялись на шестой этаж и, пройдя по застеленному красной дорожкой коридору, оказались перед массивной дверью с надписью Главком письма Скорепа К. Смерчиев К. И. Через эту дверь мы попали в просторную приёмную, где за столом под большим портретом гениальисимуса сидела секретарша в звании старшего лейтенанта. При нашем появлении она немедленно вскочила со стула и сообщила смячиво, что участники планёрки уже собрались и ждут. Хорошо, сказал кому-ни Иванч. И толкнул ногой дверь, обитую чёрной изодранной кожей. Кабинет был ещё больше и приёмный. Геня Лиссимус смотрел на меня с натрулистически выписанного портрета и самодовольно жмурился, опираясь на колонну, сложенную в искник. На корешке каждой книги было золотом а аккуратно выведено "Полное собрание сочинений". Прямо под портретом стоял просторный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 Я спросил смерчево шепотом, почему такое разделение? Не значит ли это, что комсоры и офицеры не любят чай с лимоном? На это смерчев развел руками и тоже шепотом мне ответил, что они, может, и любят, но пока не имеют потребности. Прежде чем начать совещание, Комуни Иванович кратко объяснил мне, чем занимаются. Он сам и его подчиненный. Будучи главным комписом республики,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 исторической битвы тогда, как вы помните, был еще простым генералом. Но, конечно же, он уже и тогда свои, как сказать, полководческие таланты проявил, можно сказать, полностью, и тут, значит, надо вот... Кто у нас занимается описанием природы? Ты, Жуков? Так точно, вскочил Жуков. Сиди, сиди. Так вот, Жуков, поскольку нам предстоит описание... Ночью, перед, можно сказать, решающим как бы сражением, надо понимаешь, ли, соответственно, использовать такие вот сильные в художественном отношении средства. Ты, конечно, природу умеешь отписывать, ты в этом деле ничего не скажешь, мостак, но с другой стороны природой увлекаешься, а в политическом и военном моменте забываешь иногда даже Абстрактная такая картина создаётся, когда ты там луну, тучи, речку или славёлся их описываешь. Само по себе оно и хорошо, и даже здорово получается, а к момент вот это иногда не подходит. Так вот ты сейчас и подумай своей головой и пойми, это тебе не просто какая-то ночь, а ночь, можно сказать, перед главным сражением. В описании приводы должно быть побольше что-то такого тревожного. Если уж хочешь изобразить лунутк, надо так, чтобы она только время от времени выглядывала, а вообще пусть будет покрыта чёрными, или я вот даже так сказал, зловещими, пусть будет покрыта она тучами. Ну и само собой всякие там ночные, как сказать, шорохи и звуки соловьёв никаких не надо. Это уж когда до описания победы дойдём, тогда опиши своих соловьёв сколько хочешь. А сейчас нам нужны какие-нибудь такие тревожные, понимаешь, лептицы. Вороны, допустим, как вороны по ночам кричат? Не как Комсор генерал не кричат, вскочил Жуков. Они днём и вечером кричат, а ночью они молчат. Ну, если вороны не кричат, тогда понимаешь, из Бразилии каких-нибудь ночных птиц, филинов каких-нибудь, что ли. Я вып изображу Комсор генерала. Она очень тревожно кричит. Вот, правильно? Вот это вариант, заметил генерал. Соображаешь? Аворон, собственно говоря, мы можем внутреннюю подраму вставить, когда, наконец, в бою они собираются, и думают, понимаешь ли, что им сейчас тут что-то обломится. Ну, теперь ты, я думаю, свою задачу понял. Переходим к следующему вопросу. Так, что тут у меня записано? Ага, думай перед боем. Ну, значит, разъясняю ситуацию.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 — Думать, что вот пускай, мол, я лично погибну, а зато жизнь моя будет отдана не зря и, понимаешь, ли, и за общее счастье. — Ну, так вот примерно так, понятно? — Понятно, — спокойно ответил Савченко. — Ну, насчет описаний всяких там военных приготовлений, дислокаций разных частей, описаний видов оружия и прочего, я не беспокоюсь у нас, — По этому делу вот Малевич генерал указал на одного из полковников. Крупный специалист, бывший штабист. Ты, я думаю, Малевич с этим отлично справишься. Ну, а ты, Штукин, в сапёрном деле тоже я знаю более-менее разбираешься. Планьёрка подходила к концу. Двом корректорам был дано указание не допускать грамматических ошибок. А по этому Эрзаев получил специальное задание. оснастить будущую главу красочными эпитетами и яркими метафорами на этом планёрка закончилась комуни Иванович пожелал всем участникам хорошего творческого настроения и больших успехов в труде офицеры со своими блокнотами и карандашами организованно покинули кабинет а мы со смерчу остались ну вот сказал комуни Иванович теперь вы видели как мы работаем Трудно, понимаете ли, руководить таким большим коллективом. Один одно пишет, другой другое, и на раз одно с другим никак не согласуется. Приходится заставлять людей переделывать ваши произведения. Сколько человек писали? Как это? Сколько, удивился я? Я один их писал. Один? Изумился смерчии совершенно. Один? И вы сами описывали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 И в кабинет влетел взъямленный Серамахин. Он пошушукался со смерчевым, а потом объявил мне, что мы с ним должны немедленно ехать в Кремль.